Сказка в эфире Пришел Иван Царевич Во французский ресторан А там Лягушки жареные Лягушки вареные Лягушки под соусом Лягушки фри Лягушки табака Ворони как с ними, как а? А я-то дурак женился. C'est pas possible. Самбунь склероз. Забудьте о пехоте. Рудай, утолк, утолк, Не Мне то за 128 прысков не Там причем без парасута. Без <связать> парасута. Так, так, вот, так. -да. Вы, может быть, э -э что? не не нет, я не десантник, нет. Я профессиональный любовник. Так, Петров, Да. тяните билет. Сейчас. Петров! Сейчас, сейчас, сейчас. Взял. Ну что там у вас? Девятый ряд, тринадцатое место. <реклама> вот гаишники по кустам прячутся. А что они там делают, а? Хорошо, ну, гигабетовидизмом занимаются.